Глава 3. 10 вещей, которые никогда не делают люди с развитым эмоциональным интеллектом. Эмоциональный интеллект это, возможно, самая мощная, но пока недооценённая характеристика нашего общества. Мы убеждены, что вся повседневная деятельность основана на логике и здравом смысле. Однако, не моргнув глазом, мы делаем одни и те же выводы. Что спонтанно, что после долгих размышлений. К огромному сожалению, наши лидеры недооценивают человеческий фактор, когда решают общественно-политические вопросы. Не стоит, я думаю, приводить статистику разводов, чтобы убедить вас, что мы из раза в раз выбираем не тех партнёров. Да и сохранять отношения надолго не очень-то умеем. Похоже, люди считают, что самое разумное вообще отказаться от эмоций. Быть эффективным — значит стать бесстрастной машиной, как и положено в нынешнюю эпоху. Превратиться в робота, хорошо отрегулированного и смазанного, настроенного на потребление и владеющего цифровыми технологиями, высокофункционального и неосознающего важных вещей. От этого мы и страдаем. Обсудим привычки людей, способных осознавать собственные чувства. Тех, которые... Кто знает, как их выражать и проживать, как переосмысливать впечатления и избавляться от ненужного, всегда сохраняя контроль. Это и есть настоящие лидеры. Именно они живут наиболее полно и по-настоящему. Именно у них можно подсмотреть правильные подходы. Давайте посмотрим, чего люди с развитым эмоциональным интеллектом не делают никогда. Первое: Они не считают, что их личные отношения и взгляд на ситуацию полностью отражают реальность или подсказывают, чем кончится дело. Такие люди осознают собственные эмоции как реакции на происходящее, причём неточные. Они понимают, что эти реакции нередко связаны с каким-то прошлым опытом, а не с объективной картиной происходящего. Второе Они понимают, что любая эмоциональная реакция запускается изнутри. Эмоции не результат чьих-то действий, не чужая проблема. Такие люди понимают, что сами порождают все свои эмоциональные реакции. Благодаря этому они никогда не попадают в ловушку возмущённой пассивности, когда человек думает: "Раз вселенная допустила несправедливость, пусть сама всё исправляет". Третье: Они не считают, что им точно известны источники истинного счастья. Мировоззрение формируется на базе прошлого опыта, поэтому мы не можем определить, что сделает нас по-настоящему счастливыми в будущем, а не просто освободит от того, что нам в прошлом доставляло неприятности. Люди с развитым эмоциональным интеллектом хорошо это осознают. Они всегда открыты новому и понимают, что во всём есть и хорошее, и И плохое. Четвёртое. Они не думают, что страх это обязательно показатель ошибочного выбора. Безразличие вот верный признак, что вы не на том пути. Страх же означает, что вы стараетесь двигаться к тому, что любите, однако прежние убеждения или незалеченная травма вам мешают или скорее требуют исцеления. Пятое. Они понимают, что не обязаны постоянно делать осознанный выбор в пользу счастья. Такие люди не цепляются за иллюзию, что счастье это постоянное и неизменное ощущение радости. Они не отказываются от любых своих эмоций и впечатлений. Они дают себе возможность жить естественно, и в этом непротивлении находят удовлетворение. 6. они не позволяют навязывать себе чуждые мысли привычка подстраиваться под требования социума и влияние обезьяньего ума загоняют в ловушку чужих мыслей, убеждений и настроений люди, живущие собственной жизнью, обдумывают и оценивают свои убеждения, выясняют источник каждого из них и решают, идёт ли такой взгляд на вещи им на пользу седьмое Они понимают, что умение всегда сохранять самообладание не имеет отношения к развитому эмоциональному интеллекту. Они не подавляют чувств и эмоций, не пытаются их приглушить и сделать почти незаметными. Однако такие люди умеют сдерживаться и выбирают подходящее место и время, чтобы выплеснуть чувство. Они не подавляют эмоции, а умело ими управляют. Восьмое Они знают, что чувства не убивают. Они добились достаточной устойчивости и осознанности, чтобы понимать: проходит всё, даже самое тяжёлое и страшное. 9. Они не пытаются стать лучшим другом всем подряд. Для настоящего доверия и близости нужно потрудиться. Важно осознавать, с кем стоит выстраивать близкие отношения. Таких людей не назовёшь ни чрезмерно осторожными, ни закрытыми. Они просто осознанно воспринимают происходящее и задумываются над тем, кого подпускают к себе достаточно близко. Они любезны и добры со всеми, однако открываются по-настоящему лишь немногим. 10. Они не путают неприятные ощущения и неудавшуюся жизнь Они понимают, что такое экстраполяция, и избегают её. То есть не позволяют себе проецировать текущий момент на будущее. Они знают, что нынешние обстоятельства это лишь одно из жизненных впечатлений, которое закончится, перейдёт во что-то другое и вовсе не обязательно отражает всё будущее. Люди с развитым эмоциональным интеллектом позволяют себе плохие дни, Они не отказывают себе ни в каких человеческих проявлениях. Именно это делает их мир ощущением гармоничным.